«Как злой сказал, так все и вышло. В участке нас встретил какой-то молодой стражник со шнуром взводного на плече, подмигнувший злому как своему, который взял все дело в свои руки. «Они его еще дальше перевезут, теперь точно концов не доищешься», сказал злой уже тогда, когда мы в середине ночи вышли из участка. «Этот Гевальд, взводный стражи свой человек. Его высокосвященный лично опекает и лично же на должность протолкнул, так что можем быть спокойны». «Удачно всё получилось. Хорошо, что сообразил сразу». Мы шли по тёмной пустой улице в надежде найти на ближайшей стоянке извозчика или вообще придётся до места пешком добираться. Вокруг тишина. Даже в окнах свет почти нигде не горит. Спят все давно. Только наши шаги и слышны. Да иногда ветер ночной шелестит листвой. «Точно удачно?» — переспросил я. «И марелла и старик с этим согласны?» «Эх, Арвин, до сих пор ты не понял, в каком дерьме плывешь», — засмеялся, впрочем, совсем невесело злой. «Мы ведь золотари его владительного высочества, не для нас чистых работ. Просто мы знаем, зачем это делаем. Старика жалко, верно, но ведь сегодня погромы будут, и таких стариков знаешь, сколько погибнет?» «А Морелла?» «Морелла-воровка, Арвин. Ну и что, что красивая?» — развел он руками. «Повернись спиной, и она и тебя берет». Они хуже шлюх, те хоть дают что-то в обмен за твое серебро, а это только брала. Не патель бы ее пристрелил, так кто-то другой. И хорошо, если пристрелил. Не заплатила бы пику шкиперу долю вовремя, или тот бы решил, что не заплатила, и потом бы она до конца жизни лицо маской прикрывала. Он усмехнулся. Здесь так разбираются, а то и хуже случается. Не жалко мне ее, Арвин, совсем не жалко. Тварью меньше. И плюнул на землю. А мне жалко. И потому, что молодая, и потому, что женщина, и потому, что красивая, ну и потому, наверное, что у меня ничего не украло пока. Извозчик, к нашему счастью, нашелся. Под фонарем стояли целых три пролетки, а их кучера собрались вместе, присев на цоколь чугунной ограды, покуривая трубки и о чем-то болтая. Нашему появлению обрадовались. Тот, что нас повез, даже цену особо не заламывал. Почти что как днем запросил. Поспать почти не удалось. Готовились к засаде на банду Мака. Вышли ещё затемно, задолго до того, как в городе лавки открываться начнут. Шли так, чтобы точно на глаза наблюдателю не попасться, если за ломбардом следят. Помещение под ломбард было снять хитро. На самом деле оно на треть больше, но дверь в эту самую треть прикрыли шкафом, если кто с улицы зайдёт, так и не догадается, что там ещё комнаты есть. И в стене пару бойниц пробили, прикрыв их картинами. С фланга сразу четыре ствола стрелять могут. Зашли с заднего двора, спугнув стаю бродячих собак, рывшихся в свалке. Влезли через окно. Барата с Виланом опять в коновода определили. Ждать развития событий. Долго ждать придётся. До полудня банда Мака точно не появится, если он, конечно, послушается Хека. Но должен послушаться, потому что, живи он здесь сам по себе, так бы в самом центре Босяцкой долины не зажился. Не бывает так, насколько я весь этот их шакалей строй понимаю». Ну да и ладно. Объявись он раньше, мы всё равно готовы. Ниган, Гор, Билон, Болла, ну и я. Должно хватить. Люди все опытные, бывалые, стрелки добрые. Сидели тихо, перекусили пару раз, по малой нужде в ведро ходили. Барл и Дро ломбард открыли, устроились за прилавком, отгороженным решёткой от зала. У дезертиров Дария акцент валашский уже давно слышен не очень. Но сейчас они на него старательно налегали. Так, чтобы никто не усомнился, откуда они приехали. Не должен мак вообще ничего заподозрить, я думаю. А вообще сегодня все с утра на нервах. Мы здесь так, на окраине событий. А так все зависит от того, как все получится у валашцев с высокосвященным. В свой, а если точнее, то в план высокосвященного полностью они меня не посвящали. Но мне и того, что услышал, хватило, чтобы мнение составить. «Жертвы будут. Не выйдет у Берга ничего устроить, если не будет жертв, и жертв невинных. Все мы это понимаем, но никто вслух ни слова про это». Все молча сидят, разговаривать я даже шёпотом запретил. Кто-то из нас постоянно через дыру в картине выглядывает, но всё тихо в ломбарде. Даже посетители появились, кто-то что-то заложить успел. Может, среди них и наблюдатель, кто знает. Жарко в комнате, солнце уже высоко поднялось. «Сквознячка бы сюда хорошего, но никак. Так и паримся, как в бане». Я ладони постоянно обтирая чтобы оружие не заскользило. И голову обвязал, чтобы пот глаза не заливал. Взрыв мы услышали незадолго до полудня. Хоть и далеко отсюда до нового храма, но загрохотало сильно. «Приготовимся», — сказал я своим. Варрел из ломбарда на улицу выбежал. Изобразил любопытство, потолкался среди других зевак, друг у друга спрашивающих, что случилось. А первый знак того, что на самом деле случилось, был дан совсем скоро, никак не позже, минут десяти после взрыва. По улице проскакали всадники, крича «Валашцы Высокосвященного Берга взорвали! Обновленцев режут! на их! Громи их дома!» «Началось!» — пробормотал Ниган, мрачный как сама смерть. Банда показалась не более чем через полчаса. За это время с разных сторон уже донеслись звуки стрельбы, а где-то в портовой стороне в небо поднимался столб дыма от пожара. Кто-то бегал, кто-то кричал, кто-то звал к грабежам, но в ломбард пока никто не сунулся. Затем уже послышался топот копыт, и к самым дверям ломбарда подскакали пять раконных, вооруженных револьверами и насосами. «Я едва успел занять место за картиной, приникнув к куску марля, вставленному в пейзажик. Те же соскочили с сёдел, бросив просто так привычных, видать, ко всякому коней, забежали внутрь ломбарда с оружием наготове. готове. Грохнула распахнувшаяся настежь дверь, затопали сапоги по полу, раздались крики, брань, угрозы. Мне даже показалось, что я узнал в них одного из сегодняшних посетителей, который дорогой кинжал в залу катал». Не думаю, что они собирались щадить валашских ломбарщиков Стволы уже искали цели, но наши успели выстрелить первыми. Ждали. Кто-то крикнул, задохнувшись, заваливаясь на бок. Затрещали выстрелы, но до варрала ядро было уже не дотянуться. Те укрылись под прилавком, изнутри обитым толстенными досками в несколько слоёв, с гравием, засыпанным между ними. Не возьмём мы пленных, похоже. Там пальба вовсю идёт. Ладно, у нас уже патель есть, можем и так. Пали! крикнул я толчком сбивая картину со стены в дыру мне видны были все четверо еще стоящие на ногах я успел выстрелить в двоих до того как вся банда повалилась с ног как поление две секунды сплошного грохота облака дыма и все пять расстрелков по четырем мишеням с фланга почти что в упор никому не уцелеть проверить всех из пятерых живы двое оказались но совсем тяжелые Сам мак кровью исходит. Вместо дыхания одно булька не слышно. Ещё молодой, совсем рыжий, с виду лет семнадцать. У него шея прострелена и грудь. Тоже не жилец. Болла, направив револьвер на рыжего, посмотрел на меня вопросительно. Я кивнул. Нехорошо так умирать оставлять. Пусть закончит. Дважды выстрелил его револьвер. А потом я и в тех, что убитыми, казались, тоже по пулю пустил, чтобы уже наверняка. А с улицы слышался опять топот копыт. На этот раз наших коней. Пора было уходить. «Трофеи соберите», — сказал я, присев возле тела мака Шустрого. Перевернул его на спину, вытащил револьвер из кобуры. Интересно, копия того, что взял с его приятеля, Вилана Дятла. Хорошо, пусть будет, револьвер хороший. А потом ещё у него один заметил, совсем небольшой, на пять патронов, со стволом длиной два дюйма всего и короткой рукояткой. А такой даже за поясом спрятать легко. И его тоже забрал, вместе с кобурами и патронташами. Когда мы скакали по улицам Улли, вспомнились беспорядки в Ирбе, которые возникли благодаря нам же. Крики, грязь и кровь на улицах, шайки оборванцев, волокущие награбленное, организованные банды, ищущие добычу, просто опалоумевшие люди, мечущиеся по улицам непонятно зачем. Неподалёку от Ратушной площади нас встретили злой с тесаком. Подскакали, злой крикнул. «Давай за мной из города, не теряем времени, а то самих замародёров примут». И мы, привычно построившись в колонну подва, поскакали за ним следом, на северный тракт, к северной заставе, которую всерьез усилили солдатами. До этого здесь только стражники стояли, а теперь целый взвод пехоты расположился. «Что слышно, служивые?» — спросил злой, протянув какую-то бумагу для проверки. Бумага была по всему суде серьезной, потому что десятник ее проверявший даже под козырек взял. И он же сказал... говорят что валашский заговор в городе монофизиты хотели взорвать высокосвященного берга до того чудо спасло как раз перед взрывом остановил коляску чтобы детишек благословить тут и рвануло охрану побила людей в толпе страсть сколько теперь народ бунтует волашцев режут это я видел кивнул злой забирая и складывая бумагу а вас что в город не вели стражи совсем не видно они за свою шкуру больше трясутся команды нет пожал плечами десятник. «Да и без с ним. Пусть им дадут как следует. Потом уже мы со всеми разберёмся». «Это верно». «Удачи!» — кивнул злой, тронув свою лошадь с в рысь. А мы поскакали следом. Северный тракт был забит телегами. Приезжие торговцы старались выбраться из города, чтобы не попасть под погромы и грабежи. Среди их разномастных охранников наш маленький отряд выглядел совершенно незаметно. Пыль, шум. Крики, ржание лошадей и мычание быков, на особой панике всё же не было. Так с потоком мы добрались до поворота на винодельню и вскоре уже разместились за её крепкими каменными стенами. После чего я выставил посты, мало ли что может случиться. «А где валашцы?» — спросил я у Арио, когда он позвал нас со злым к себе в комнату. «Уже ушли, рекой», — он взглядом показал на окно, подразумевая, что где-то там есть река сильная, по которой они и ушли. «Нечего им здесь отсвечивать», — «А что делать с Дро и Варрелом?» Эти двое остались со мной, и Дро как раз уселся в башне за наблюдателя. «Тут уже ничего не поделаешь», — пожевав задумчиво губами, сказал Арио. «И есть вероятность, что они понадобятся могут. Хоть и очень в этом сомневаюсь». Я обратил внимание, что губы у него искусаны. Похоже, что боль пока нашего командира не отпустила, но держится. «И что дальше?» «Дальше ждём гонцов», — ответил он. «Люди знают, кто и что должен делать. Как по твоим делам?» Обратился он к злому. «Ночью в городе будет кошмар. С утра войдёт армия и всем даст по шее. Умные или те, кем командуют, смоются в Босятскую долину. Остальным придётся плохо. несуйтесь пока туда», чуть подумав, решил Арио. «Достаться может и правым, и виноватым. А вот насчёт того, где содержат пателя, я бы проверил. Сделай». Злой кивнул. «Должны разместить в большой дыре. Это так главная местная тюрьма называется. В народе», — пояснил он для меня. «Она за городскими пределами, и стены там серьёзные. Ну и охрана». «Проверь, убедись, что он там». «Не думаю, что получится», — усомнился злой. «Сейчас время такое, что могут просто выстрелить в любого подозрительного, который у стен показался. Нам надо быть уверенными». «Я уверен, круглый». Его принял взводный Гевальд, а Гевальда высокосвященный чуть ли не лично родил, так что он всё понял. «Хорошо, как скажешь», — вздохнул Арио. Только сейчас я заметил, насколько он нервничает. «Долго здесь будем ещё?» — спросил его я. Круглый как-то загадочно усмехнулся, а потом неожиданно сказал. «Пока твой отряд сюда не прибудет, и все остальные. Даже так? Даже так?»